вам не пришлось бы испытывать эти неудобства. А так как от вашего присутствия, простите, сильно отдает чужим любопытствам, удовлетворять которое мы просто не, не имеем права, то, сами понимаете, посвящать вас в нюансы никто не собирается. Рейзеры хмуро переглянулись. Но локо ты посвящаешь, а он, как известно, существо не слишком воздержанное. Лок связан клятвой тихо сказала я, поэтому и принят в команду. Но от вас требовать подобного я не хочу, да и не могу, поскольку причины для клятвы были достаточно серьезными, а наши тайны уже далеко не только наши. Открывать их тоже никто не станет, по крайней мере, до тех пор, пока мы не будем совершенно уверены в том, что дальше вас они никуда не уйдут. И дело тут не в обычном доверии или недоверии. Просто от этого зависит слишком многое, начиная с моей жизни и заканчивая судьбой Фарлеона. А рисковать такими вещами всего лишь ради того, чтобы наладить с вами отношения, мы не вправе. Как не вправе все объяснить или заставлять вас молчать хотя бы о том, что уже стало известно. Мы просто надеемся на ваше понимание и то, что ваша обида, а она, я верю, вполне обоснована, не помешает всем нам исполнить свой долг. Замолчав, я снова вздохнула, но ждать ответа не стала. Обменявшись взглядами с тенями, отвернулась, тронула Лина пятками и уверенно, постепенно набирая ход, двинулась в обратном направлении к терпеливо ждущему хорону. Под многочисленными взглядами с земли и со стен, в которых неуклонно росло, непонимание и растерянность. Глава 21 К рассвету мы с Шерей уже неторопливой трусцой подъезжали к Кичере, усталые, запыленные и очень задумчивые. Ночная разведка удалась. Печать мы отыскали, как планировали, и даже отыскали точно в том районе, где почувствовали ее оборотни. Дело оказалось несложным, потому что ориентир был уже известен. А тончайший луч чужого заклятия я увидела почти сразу, как только Лин поднялся под самые облака. Привычка, наверное, сказывается. Или я просто издалека научилась определять энергию смерти. Как бы то ни было, но проблем у нас не возникло. Даже больше того, покружив немного над, над, над нужным местом и тщательно его запомнив, мы решили просмотреть Харон вплоть до самых гор. Поэтому не один час кружили над тревожно замершим лесом, стараясь понять, как лучше в него проникнуть днем. Как и сказал Лок, печать располагалась неподалеку от изгиба Лаи, небольшой, но весьма бурной речки отделяющая территории нора и раги. Располагалась довольно странно, чуть ли не возле самого берега, хотя мне всегда казалось, что ее напротив должны были спрятать в самой глубине хорона. Как можно дальше от любопытных взглядов и как можно глубже в тени. Но нет. Вторая печать прямо-таки тянулась к югу. Ее словно притягивал нор и разрушенная первая печать. Создавалось впечатление, что жрец стремился поставить их как можно ближе друг к другу. Так, будто поблизости одна от другой они становились сильнее. Как и в прошлый раз, печать оказалась закрыта со всех сторон непроходимыми чащами. Однако сейчас до нее добраться было не в пример проще. Лея текла в каком-то полуобороте от заветной опушки, а с другой стороны... Буквально через пару оборотов хорошего пешего хода уже лежал один из двух трактов. Если ребятам суметь к нему подобраться, к тому моменту, как мы с Лином полезем на рожон, то у них появится вполне реальный шанс застать меня в еще в живом виде. Даже при том, что все мы отчетливо понимали, после взлома я на какое-то время полностью выйду из строя, и моя жизнь будет зависеть лишь от тех, кто окажется в этот момент рядом. Точнее, от тех, кого мой талантливый демон сумеет привезти туда на собственном хребте. Ну и, конечно, от того, насколько быстро нам на помощь сумеют подойти остальные. А это, в свете того, что я увидела и разнюхала, казалось уже вполне реальным. Другой вопрос состоял в том, как нам с Лином добраться до печати и при этом никому не попасться на глаза. Победа любой ценой в данном случае не годилась. Нам еще предстояло искать остальные печати. А слухи в Фарлионе распро распространяются с бешеной скоростью. Поэтому действовать нам следовало не только быстро, но и осторожно, прикрываясь облаками, тучами, грозой, да чем угодно, хоть самими горами, лишь бы не вызвать у местного населения необоснованных подозрений. Кстати, идея с грозой мне понравилась. Она позволяла провернуть это дело под прикрытием тучи дождя. Причем солнце в данном случае почти не теряло своей убийственной силой. Так что для реализации нашего плана это был вариант номер раз. Задумку с отвлекающим маневром, предложенным мэйром, я пока отложила в сторону. Гнусным саботажем, подлым вредительством и опасными для горожан поджогами Заниматься не хотелось. Да и не получится данный финт провернуть больше одного раза. Полагаю, народ быстро сообразит, почему вскоре после нашего прибытия в очередную крепость. Там внезапно начинают происходить всякие нехорошие вещи. А в Фарлеоне нам еще жить и жить. Твари даже после скрытия всех печатей полностью не исчезнут. Многие все равно сумеют забиться под землю, в норы, в дупло как одна моя знакомая Рирза, а после того, как все успокоится, снова выползут по темноте. И для того, чтобы их добить, нам еще придется немало попотеть. Так что нет, настраивать против себя резеров не стоит. И поджигать их крепости не стоит тоже. По крайней мере, до тех пор, пока мы четко не увидим, что другого прикрытия не найдется. Вопрос третий. Какое время нам с Лином улетать? Если уходить в ночь, а потом болтаться где-то до следующего полудня, то надо придумать, где коротать это опасное время. В хороне нельзя. За ночь нас успеют десять раз выловить и схрумкать, сочно пресмокивая и благодатно поглаживая себя по духу набитому животу. Гарпии, опять же, не дремлют. А может, и еще кто патрулирует воздушное пространство над хороном? Особенно после того, как один раз мы там уже пошумели. Но возле города прятаться тоже не выйдет. Заметят, караулы там поставлены хорошо, а часовые никогда не спят. За этим ордалы следят очень строго. Тогда что, уйти в ту же Кирчу и там пересидеть? Возможно, конечно. Но и тут встает вопрос, как тогда взлетать посреди бела дня? А если рискнуть не опускаться на землю с ночи, то все равно фигня получается. Полдня в воздухе Лин точно не выдержит, особенно если на борту будет ас или кто-то еще. А взлетать с земли наобум, страстно надеясь, что в это время никто не поднимет голову, нет уж увольте. Лучше уж сразу стартовать с главной площади и не ломать себе голову. Еще одна сложность состояла в том, что гроза, если иметь ее в виду, могла помешать Шерри сориентироваться. А поднявшийся ветер, наверху в это время, я думаю, будет не сладко, может с легкостью сбить ему прицел или вообще вымести на собой их поганым веником из-под Даже большие самолеты в грозу стараются не лезть. Грозовой фронт огибают по хорошей дуге. Знают, что молния из вредности может и Фю фюзеляж попортить. Вертолеты вообще на высоту в таких случаях не суются. Пилоты не самоубийцы, чтобы лезть на рожим в плохую погоду. А у нас с Лином стальной брони на боках пока не наросло. Да и он с двумя седаками потеряет маневренность. В общем, рискованно. Но решать что-то надо. В прошлый раз нам дико повезло, что удалось провернуть взлом печати ночью. Однако больше этот номер не пройдет. Старшие твари разумны, и хохотум первое тому подтверждение. А раз разумны, то надо исходить из того, что и выводы делать они тоже умеют. Соответственно,